Эйми уже стояла у порога, когда мы подъехали к клинике. Суровый вид совсем не шел русоволосой женщине. Она пронзила меня ледяным взглядом, после чего благодарно кивнула на Митсука. «Спасибо, что подвезла его. Куда ж я денусь?» — усмехнулась та. Ко мне никто не обратился. «А зачем? Кто я такой? Неудачник, который, вашу мать, пытается остановить преступную группировку? От каждой новой мысли я начинал злиться, поэтому всего за несколько мгновений Простая ирония переросла в откровенный гнев. «Успокойся, Эйми хватило одного лишь взгляда, чтобы понять, о чем я думаю. Поговорим потом, сейчас пройди в тот кабинет и жди меня там». Она указала на первую дверь в коридоре. Вроде это местечко называется «приемная для пациентов», где их осматривает терапевт. А сама подошла к стойке, взяла пару документов и принялась что-то быстро писать. «Тебя подождать?» мицука тоже волновалась. Видимо, суровая докторша не вызывала у нее доверия. Она ведь сожрать тебя готова. И я сейчас без всяких метафор говорю. «Не думаю, что она на это решится. Вроде бы время обеда прошло», — улыбнулся я. «Надеюсь, Эми уже успела перекусить». Мы засмеялись одновременно с мицука чем привлекли внимание всех, кто был рядом. «Изаму», — вновь обратилась ко мне Эми. «Я тебя о чем попросила?» «Уже иду», — я попятился и улыбнулся начальнице. Поезжай на работу, что-то мне подсказывает, что сегодня будут родительские нотации. «Ох, как у вас все серьезно?» — усмехнулась та. «Хорошо, тогда я поеду. Но ты обязательно позвони или напиши. Нет, лучше все-таки позвони и расскажи, как все прошло. Договорились?» «Да, конечно. Пообещай мне и заму». «Обещаю, что позвоню, как только выйду из клиники». «Отлично. Теперь я хоть немного спокойна». С этими словами мицука взмахнула золотистыми локонами и двинулась к выходу. А вслед ей устремились десятки зачарованных взглядов. И не только мужских. Я же поспешил в смотровую, или как называется это место, дабы вновь не попасть под горячую руку Эйми. Внутри оказалось не так уж и просторно, примерно два на три метра. Пара стульев у стены, небольшой столик и кушетка, обитая мягким материалом, название которого я не знал, да и не хотел знать. Уф, я взобрался на нее и стал ждать часа расплаты. Но наступило намного раньше, чем я предполагал. Практически сразу за мной открылась дверь, в кабинет вошла Эми. «Ну, герой, рассказывай, что на этот раз!» Она присела за стол и открыла папку. «Эм, — я замялся, — да так, небольшая драка!» «Небольшая?» — хмыкнула Таня, отрываясь от записей. «И где же она произошла?» не здесь «Я понимаю, что не здесь», — вновь суровый взгляд. «Так где именно?» «Разве это важно?» «Не особо», — согласилась та. «Расскажи, что произошло. Мне надо знать, куда тебя ударили, чтобы понять, какие из-за этого могут возникнуть проблемы». Она встала и подошла ко мне. Помогла стянуть майку и принялась осматривать больную руку. «Я же вкратце рассказал, как нарвался на троицу недоброжелателей, двоих из которых поколотил». «Ага», — усмехнулась доктор. То есть, если бы не помощь толстяка, то тебе привезли бы сюда уже не на простой машине, а в реанимационной. Не знаю, — ответил я, но тут же, поняв ошибку, постарался исправиться. В смысле, нет, ничего бы не было. Да-да-да, и заму, — недоверчиво произнесла женщина. То есть ты был в неизвестном месте, но явно не вблизи центра, где нарвался на какую-то шайку. Встает вопрос, почему ты не был на учебе? Она отошла и уперла руки в бока, смотря прямо в душу. Я даже не знал, что ответить, поэтому неуверенно пролепетал первое, что пришло в голову. «Так получилось!» «Так получилось!» — воскликнула Та и принялась нервно ходить из стороны в сторону. «Изаму, так просто ничего не получается, тем более в твоем случае. Мне хватило недавних событий, чтобы понять, в вашей семье все идет кувырком!» «А вот этого не надо!» — на этот раз суровым стал я. «Не стоит трогать семью, Мацубара-сан, они здесь совершенно ни при чем!» Обратился к ней официально, так как поведение моей якобы мачехи мне совсем не нравилось. И, кажется, это подействовало. «Знаешь что?» — она остановилась и пронзительно посмотрела на меня. Но тут же сдалась. Ее плечи поникли, а вид женщины стал усталым. «Изаму, я не это хотела сказать. Прости, конечно же, ни тебя, ни Аяна, ни тем более Кента я не хотела обидеть». «Мир!» Она протянула руку с добродушной улыбкой. «Мир!» — ответил тем же и пожал ладонь. Но внезапно она сжала ее так, что я вскрикнул от боли. «Да какого хрена!» «Не ругайся!» — эми вновь посуровила и, скрестив на груди руки, продолжила. «Между прочим, я всего лишь слегка надавила» больше что ты ощутил, говорит о том, что возможен перелом. Придется сделать рентген, чтобы понять, права я или нет». «Можно ж было предупредить?» «Вот именно и заму» — в ее глазах блеснули гневные искорки. «Можно и нужно предупреждать своих близких. И только что ты ощутил, каково это другим, когда кто-то из тех, кому доверяешь, делает что-то по-своему. Доволен?» «Это сейчас такие нравоучения?» Я вновь начинал злиться. нет Выдохнула она и снова стала той самой эми которую я сватал отцу эти несколько лет. «Просто ты должен понять, что мы одна команда, и даже если в нее не вхожу я, то у тебя есть отец и сестра. Вот что мне сказать Кента, когда он спросит о тебе? Может, мне вообще не возвращаться к вам домой, чтобы у нас не было неловких разговоров?» «Да нет же глупости!» — я постарался уладить ситуацию так как понимал, что подобное решение приведет только к недовольству всех. Даже моему собственному, потому что подставлять отца я не собирался. «Приезжайте обязательно, мы только рады вам!» «Да я вижу», — как-то грустно усмехнулась она. «А Яна вот от меня уже отдаляется». «Это тоже чушь», — заверил я. «Просто дайте ей время. Поймите, у нас не было матери несколько лет». «Я и не собираюсь ею становиться». «Что? То есть вы хотите уйти?» Уйти? Она мило улыбнулась. «Серьезно? Да я по уши влюблена в вашего отца. Думаешь, теперь ему получится так просто от меня отвязаться?» Мы оба засмеялись, правда, ненадолго. «Тогда я вас не понимаю». «Когда мы наедине, то можешь обращаться ко мне на «ты». «Хорошо», — кивнул я. «Поясни, я не совсем тебя понял». И заму вновь вздохнула женщина. «Я понимаю, что мне не стать вашей матерью». Другом, подругой, сестрой, женой Кента, да кем угодно, но только не ей. Мама всегда остаётся одна, поэтому я не собираюсь читать нотации или чему-то вас поучать. Ну, если этого не потребует ситуация, как Саяна. Но там уже профессиональная». «Это да», — согласился я. «Так вот, я хочу быть с вами. Мне нравится ваше общество. И я безумно люблю твоего папу. Хотя ты и сам всё видишь». Но вместе с этим понимаю, что будет непросто, учитывая твой нездоровый интерес к поиску матери. Ты об этом знаешь. Об этом знают все в семье. эми снова улыбнулась. Но я могу это принять. Вот только не ставь меня в такие неловкие ситуации, как сейчас. Если не хочешь говорить мне, то не ври, хотя бы отцу. Прости, я не хотел тебя оскорбить. Все нормально, отмахнулась та. Я рада, что попала в вашу семью. Но отношения между братом и сестрой... А вот на этом моменте я напрягся так сильно, что услышал, как хрустят костяшки пальцев в сжимаемых кулаках. Должны остаться между ними. Фух, словно гора с плеч. Не знаю, что между вами происходит, и не знаю, как на это отреагирует Кента. Тем временем продолжала Эми. Но я не хочу его расстраивать. Надеюсь, вы тоже. Поэтому все должно остаться на уровне флирта. Никаких серьезных отношений. «Конечно, наша страна прогрессивная, но кровосмешение – не лучшая идея. Эйми и в мыслях не было». «Вот и отлично», – довольно кивнула женщина. «Флирт – это одно, семья – совершенно иное». «Думаю, ты все неправильно поняла. Вот на этом и остановимся», – она направилась к выходу. «Подожди здесь, я договорюсь с рентгеном. Майку можешь надеть». После чего вышла в коридор. «Охренеть, что сейчас было?» Выходит, Эми уже знает о нас Саяна, но молчит. Ох ё. Пока я натягивал майку, дверь кабинета скрипнула и кто-то вошёл внутрь. А стоило мне вытащить голову, как тут же округлил глаза от удивления. Твою мать из огня до да вполы. Передо мной стояла высокая стройная медсестра, лицо которой скрывала медицинская маска. Но даже так не составило труда узнать, кто это по алчному взгляду и длинным зеленым прядем, падающим на плечи. «Привет, Изаму! У меня для тебя подарок!» С этими словами положила руку на небольшую синюю картонную коробку, стоявшую на процедурном столе возле меня. Вот только я точно помнил, что буквально несколько секунд назад там ничего подобного не было.